Несё истин. Моногатари серия. Якомоногатари. 100 историй. Продясловие переводчика. Полагаю, что не многие из читателей представляют, чем же является такое произведение, как Якомоногатари, оно же 100 историй. Некоторые слышали о нём, некоторые видели это название в списке произведений из цикла историй, некоторые, возможно, даже искали о нём информацию, но мало кто из из 100 историй читал или слушал, но об этом дальше. Абстаргируемся от настоящего и переместимся на минутку в Японию периода Эда, век это к семнадцатой. Японцы тех лет очень любили страшилки. В принципе, Япония и сегодня славится хоррорами, но тогда технологический процесс вносил некоторые ограничения, поэтому этот жанр был сугубо разговорным. Но энтузиазма японцам не занимать, и они изобрели интересное мероприятие. Те, кому посчастливилось получить приглашение, должен был прийти ночью в оговорённое место. К собой ему было достаточно иметь несколько припасённых страшных историй, количество историй на одного человека зависело от количества человек. Причём истории должны были быть разной степени жуткости, суммарно на всех участников должно было приходиться ровно сто историй, поэтому данное развлечение и называлось «Хяку Моногатари». В помещении зажигали сто свечей и начинали рассказывать страшилки по кругу. Начинали с самых незатейливых и заканчивали самыми страшными – После прочтения каждой страшилки задувалась одна свеча не трудно догадаться какая атмосфера царила в помещении под самый конец но вернёмся в сегодняшний день вернее в 2009 год несилу и сын заканчивал работу над историями подделок по телевидению как раз премьера первого сезона аниме и в качестве необычного бонуса для фанатов франшизы в августе 2009 года выходит необычное произведение официально этот проект называется драма сиди На русский язык, думаю, это можно было бы перевести как «аудиодорама». Хотя, если честно, это очень похоже на жанр радиопостановки, достаточно популярный в те годы, когда было популярно саму радио. Сама аудиодорама находилась на CD-диске, и в комплекте с этим диском шла печатная версия всего сценария. Собственно говоря, вы сейчас читаете предисловие к переводу именно печатной версии Хекума Нагатари. Но если вы желаете получить более полноценное впечатление, то содержимое компакт-диска, к моему удивлению, лежит в открытом виде на ютубе и легко ищется по названию Хиаку Монагатари. Так про что же рассказывается в этих ста историях? Ну, никаких ужастиков. Тематикой всего разговора является школьная жизнь и всё, что с ней связано. Хорошие, известные нам по первому сезону аниме персонажи непринуждённо болтают на разные темы, периодически рассказывая истории жизни и выдавая глупые шутки. В общем, типичные Монагатари. И да, не бойтесь. Сто историй по своему объёму не так страшны, как по названию. Чтение каждой из них вряд ли займёт у вас больше минуты, а для некоторых хватит и нескольких секунд. Приятного чтения.